Потемкин вспыхнул до самых ушей и даже зубы стиснул, чтобы не вырвалось неожиданного для него самого неловкого слова или восклицания досады. Он сразу понял, для кого хотела купить Екатерина это имение, ценимое почти в два миллиона рублей, и мгновенно решил скорее кинуть эти деньги на ветер, чем помочь обогащению ненавистного соперника. Передохнув, и с огорченным видом, пожимая плечами, князь громко ответил, — Экая досада! К несчастью моему великому не могу исполнить желание вашего величества. Вчера как раз оно продано, и задаток взят. — Продано? Кому? — недоверчиво протянула государыня, и глаза ее потемнели от досады и гнева. Она хорошо поняла уловку князя. Да вот, ему как раз, полуобернувшись еще перед тем и разглядев за стулом у себя дежурного камер-юнкера, молодого бедняка-дворянина Голынского, отрезал князь, кивая на окаменелого юношу. И сам незаметно сделал ему знак глазом своим, словно приглашая подтвердить свое невероятное для всех заявление. Екатерина даже вспыхнула от неожиданности. этому. «Ему?» — не находя слов, в явном смущении заговорила она и обратилась затем к Голынскому, о котором все знали, что кличка по шерсти, и считали его совершенным бедняком. «Послушай, как же это ты купил имение у светлейшего?» Голос отказался повиноваться юноше, который чуял, что ему с неба свалилось огромное неожиданное счастье, он только и мог что с глубоким, почтительным поклоном склонить голову перед государней. Даже слезы проступили на загоревшихся глазах императрицы. Зубов внезапно закашлялся и прикрыл салфеткой лицо, чтобы скрыть гримасу досады и злобы, которая исказила его против воли. Только хозяин волшебного пира в первый раз за весь вечер словно расцвел, помолодел, почуяв, какую глубокую, мучительную рану нанес своему недругу. Пир шел своим чередом. Около полуночи уехала Екатерина с Зубовым и всей своей семьей. А веселый, сверкающий пир, превратившийся теперь в полудикую оргию, благодаря гостям из парка, проникшим в залы после отъезда царских особ, длился до самого утра. А хозяин этой роскоши и великолепия, с непокрытой головой, без маски, долго слонялся между своими уже опьянелыми гостями, снова потемнелый, задумчивый все бормотал что-то невнятно, грыз ногти по своей вечной привычке и порой подходил к буфету, выпивал что-нибудь, закусывал чем попало и снова пускался бродить, покоев в парк и обратно. Никто и не заметил, как он ушел к себе на покой. На другое утро, дрожащий, взволнованный, терзаемый надеждой и страхом, явился Голынский к своему покровителю. А -а -а, покупатель пришел, с явной иронией встретил его князь. Деньги принес? Подавай. Деньги нужны. Теперь в особенности. Видел? Обшит. Надо на сухой корм переходить. Я только, ваш светлость. Потому только... Чтобы только... Ишь, как растолковался. Вижу, зачем. Делать нечего. Умел фортуну за... Спину поймать. Получай. Только уж не совсем даром. Поедешь с Поповым, он на твое имя купчую сделает, в кредитном банке тебе под тысяч триста выдадут. Эти деньги мои, а остальное — твое. Разживайся, только бы клопу этому розовому не досталось. В порыве кинулся юноша руки целовать благодетелю. Прошло еще долгих томительных три месяца. После новых столкновений и сцен, после самых решительных настояний государыни, Потемкин собрался в обратную дорогу. Прощай, матушка благодетельница моя, упав в ноги императрицы, с рыданиями мог только выговорить князь, когда они остались наедине в минуту прощания. Что за странные думы у тебя, Григри? -гри? Вернешься еще? Вот мир подписан будет, тогда мы и отдохнем с тобой на покое. Авось, что и по-твоему выйдет, слукавила по женской слабости она, желая ободрить старого друга, который имел вид тяжкого больного человека. Да, авось, быть может. Живу, надеюсь, говорят древние латиняне. Так и я. А по правде сказать, ни на что не надеюсь, кроме могилы. Помяни тогда меня грешного как я любил тебя как жизнь всю ну да что теперь пора уже сели поди все прощай матушка на прощание в последний раз удостой хоть руку облабызать и он горячими воспаленными губами до боли крепко впился в красивую, выхоленную руку Екатерины. — Нет, нет, что же это? Дай я тебя по-старому, как верного давнего друга. И Екатерина тепло поцеловала своего многолетнего помощника и защитника, с которым теперь пришлось разлучиться. Кто знает, может быть, и вправду навсегда. Недаром так болит сердце вещун у государни. Они расстались опечаленными, с глазами полными слез. Но оба поняли, что разлука неизбежна. А еще через два с половиной месяца, 5 октября 1791 года, в степи около яс, на придорожной пыльной поляне, Задыхаясь от припадков астмы и сердечной своей застарелой болезни, скончался лучший, самый смелый и мощный из орлов питомцев Екатерины Великой, светлейший князь Потемкин Таврический, генерал-фельдмаршал, кавалер всех орденов, владелец колоссального состояния.